Глава двенадцатая «Бей! Убей мерзкого ирландца!» А трева толпы закладывала уши, но я не обращал на это внимания, сосредоточившись на противнике. Вот кого не ожидал встретить здесь, так это бразильца, владеющего капуэйра. Как бы Авалон, закрытый остров и все такое, а тут на тебе, темнокожий паренек с волосами, заплетенными в афракосы, Под ритмы Тамтамов крутит свои приемы, граничащие с цирковыми трюками. А в сочетании с высотной боевой акробатикой смотрится это крайне эффектно. Ну и плюс его противник, то бишь я, ирландец, что придает дополнительную мотивацию толпе болеть за капаэриста. И тот жег по полной. Например, сейчас он прошелся колесом, нанося беспорядочные с виду удары, которые я принял на защиту, Затем, ловко крутанувшись, попытался провести подсечку, но как только я отступил, тут же перевел ее в удар ногами снизу вверх в голову. Мне снова пришлось отскочить, чтобы не дать себя вырубить. А бразилец все так же, будто так и было задумано, снова выполнил обратное сальто, а затем вдруг встал на руки и на них понесся в мою сторону, вращая ногами в воздухе на манер вертушки. Честно говоря, впервые видел такой прием вживую. Варяг не уважал подобное, считая позерством, и учил максимально быстро и надежно выводить противника из строя. Убивать или нет, тут уж как получится, но в целом наука воевода-ликвидатора была целиком и полностью заточена на нейтрализацию врага. Так что даже сейчас я видел не меньше семи способов ударить противника, жаль только ни один из них нельзя было использовать. Так что опять пришлось отступать под свист толпы, а хитрый капоэрист, видя, что я убегаю, вдруг прыгнул вперед и вместо горизонтального удара рубанул ногой сверху. Я прикрыл голову руками, принимая удар, но на этом прием не закончился. Вместо того, чтобы долбануть меня по голове, бразилец в воздухе вдруг извернулся и двумя ногами саданул меня в грудь, ошвырнув на несколько метров. Я пронесся по воздуху и врезался в бетонную стену, отскочил от нее, и упал на землю. Толпа радостно взвыла, а я выматерился про себя. Подобные развлечения мне уже начинали надоедать. Очень хотелось использовать что-то из арсенала варяга, пусть даже с очередным бредовым названием, какую-нибудь в опале березку, а лучше то, чему учила Лаоши. Все-таки у нее опыта убийств ближнего своего было побольше, хотя бы в силу возраста». правда ей такое я бы не сказал даже под страхом смертной казни потому что казни тарас и все а в ушу за намек на то что она старая оставит жить но ты сам захочешь сдохнуть ибо как и положено была коварной и мстительной и меня кстати тому же учила к сожалению здесь и сейчас я не имел права пользоваться подобными приемами и стилями боя Просто потому, что простому ирландскому сироте, выросшему в закрытом интернате, просто негде было им научиться. Сказка про китайского дедушку-садовника не сгодилась бы даже для чарли что уж говорить об организаторах самих боев. Ведь это были весьма солидные люди, аристократы, можно сказать, цвет английской нации. Тут менеджер стриптиз-бара не соврал. Я поднялся, всем своим видом показывая, насколько сильно мне досталось. На самом деле, даже на уровне Сквайра такие полеты не несли особой опасности. Железную рубашку никто не отменял, как и ее многочисленные аналоги. С тремя открытыми чакрами держать ее воин может пару часов. Правда, потом требуется сделать вдох, то бишь насытить организм сансарой. В этом была слабость неврожденных одаренных. Но уж на пяти-десяти минутный бой на арене энергии должно хватать с лихвой. «Уж я-то точно знаю, не в первый раз мне приходилось маскироваться под воина. Так что мой спектакль вряд ли обманул опытного бойца и предназначался скорее зрителям, но на удивление капоэрист повелся. Бразилец вскинул руки, будто он уже победил, и принялся ходить по арене. А потом повернулся туда, где сидели граф с супругой. Их сложно было с кем-то спутать, просто выбирай самую надменную рожу и не ошибешься». К ним-то он и обратился, поклонившись и, по всей видимости, предлагая решить мою участь. Детский сад, ей-богу. Я еще стою на ногах, пусть даже делаю вид, что мне изрядно досталось, однако даже самый тупой идиот сможет догадаться, что до развязки еще далеко. Но этот позер решил, что он превосходит меня на пару порядков и может закончить бой одной левой. Ну что ж, кому-то будет большой сюрприз. Я с интересом наблюдал за разыгравшимся спектаклем. Граф, судя по кисламини, в победу капоэриста не так, чтобы верил, поэтому не спешил выносить вердикт, зато его супруга все для себя решила и, облив меня презрительным взглядом, словно помоями, решительно подняла кулак с большим пальцем, направленным вниз, то бишь приговорила меня к смерти. Такое на боях случалось, как мы с Фридрихом выяснили, и более того... Перед выходом на арену мне пришлось подписать отказ от претензий, в том числе, если все закончится тяжелой травмой или смертельным исходом. И сейчас бразилец решил показательно меня убить. Возможно, чтобы продемонстрировать свою силу и настрой. Впрочем, меньше всего меня заботили его мотивы. Умирать на потеху толпе я не собирался. Получив знак, мой противник хищно оскалился, и, поклонившись графу с женой, рисуясь, повернулся ко мне, проведя большим пальцем по шее. В ответ я просто пожал плечами, мол, посмотрим. Позерство бразильца уже начинало утомлять. Да, я не мог использовать стиль лауши или винчунь варяга, но, блин, это не делало меня слабым. Смешанными единоборствами я тоже занимался, особенно когда подрабатывал спарринг-партнером у медведей. И пусть пока я ничего особого не показывал, но не заканчивать же бой одним ударом. А элемент шоу... Зрители собрались посмотреть поединок, желательно кровавый, с превозмоганием. В такой ситуации вырубать противника сразу не камильфо. Однако бразилец как будто этого в упор не понимал, танцуя перед зрителями и не обращая на меня никакого внимания. Я же спокойно следил за его кривлениями, готовясь ответить так, чтобы навсегда отбить охоту выпендриваться. И когда тот взвился в высоком прыжке, я уже был готов. Со стороны это смотрелось очень красиво. копаерист свернулся в клубок и перелетел практически через всю арену, чтобы обрушиться на меня, а ки на ничего не подозревающую курицу. Только вот был нюанс, что я далеко не наседка, а бразилец, если и птица, то далеко не орел. Так что, когда тот выбросил ногу, целясь пяткой мне в шею, чтобы одним ударом, многократно усиленным и вращением и падением, переломить ее как тростинку, я просто шагнул вперед и поймал плечом колено противника. Затем осталось лишь слегка подправить траекторию, и капоэрист сам со всей дури впечатался головой в бетон арены. Удар вышел жутким, но даже он не убил бразильца. Свой аналог железной рубашки у него тоже имелся. Правда, тут никакая техника не выдержит, так что досталось ему неслабо. И все равно, даже сейчас, ошеломленный падением и плохо соображающий, мой противник пытался сопротивляться. Только кто ж ему даст? Я просто сел на грудь бразильца, зафиксировав ногами его руки, и принялся молотить по наглой загорелой морде. Или от природы смугла, и тут я не разбирался. Да и плевать мне было, честно говоря. Главное, что сейчас я старательно превращал его в фарш, Просто чтобы до капоэриста дошел один очень важный жизненный урок. Не стоит выеживаться до того, как дело полностью сделано. На этот счет есть куча пословиц и поговорок, и все они, по сути, верны. Потому что пока ты еще не победил, пока твой враг не лежит в луже крови, а еще лучше разорванный на части, или аннигилированный, для надежности, а то те же кровососы могут из своих червей возрождаться. Пока же этого нет... Ты не победил. А значит, не стоит вставать в красивую позу. Стоп! Довольно!» Ко мне выскочили несколько человек, намереваясь оттащить от неподающего признаков жизни бразильца, но я сам остановился и поднялся на ноги. «Дамы и господа! В этом поединке нокаутом победил ирландский пес!» Конферансье не спешил спускаться на арену, а сидел где-то возле графа. К сожалению, фаворит сегодняшнего тура бразильский мастер Капуэйры Аранья проиграл и выбывает из дальнейших соревнований. Следующий поединок начнется через пару минут. В нем будут участвовать. Я уже не слушал, чего там несет эта говорящая голова, подпрыгнув и легко взлетев на стену, где располагались зрительные места. Соответственно, ареной для боев являлся не задний двор занюханного мухами бара и даже не подземная парковка. Аристократы не хотели морозить свои благородные задницы и отказываться от малейших удобств. Поэтому соорудили нечто похожее на колизей, в миниатюре, конечно, и не без некоторых нюансов. Скорее, это была дыра в земле с бетонным полом и стенами и скамейками для зрителей вокруг. Поверху располагались маджи-экраны, Чтобы желающие могли разглядеть драку в подробностях, между рядов сновали официанты, разносящие горячительные напитки и закуски. Короче, устроено все было по высшему разряду. И это на минуточку только провинциальная арена, где редко бывали серьезные бойцы, а в основном мерились силами местные воины или решившие выпустить пар хулигана. Но сейчас тут проводились отборочные на Большое Дерби, Естественно, вся местная аристократия просто не могла пропустить такое событие, да и не местная тоже, так что найти гостиницу у нас с первого раза не получилось, да и со второго тоже. Номера были забронированы зрителями заранее, а на постой ирландца никто брать не хотел. Фридрих уже предлагали остаться, но он гордо отказался. «И ночевать бы нам на улице, если бы не вмешательство организатора». Им выступал немного много ни мало дворецкий местного графа, так что достаточно было одного его слова, и нас тут же поселили в небольшой флигель. Достаточно уютный и просторный для двоих человек, хотя кому-то он мог показаться тесным и пыльным. Жаль только, что вернуться туда мы пока не могли. Впереди у меня был еще один бой. «Неплохо», — хлопнул меня по плечу Фридрих. «Я думал, ты быстрее с ним разделаешься, но и так нормально». Шел бы сам и бился с этим клоуном. Я демонстративно поморщился. А нет, так заткнись. Дай лучше воды. Твой второй бой через час. Можешь пока отдохнуть. Я прекрасно видел, как дворецкий зашел мне за спину, но все равно ради достоверности поперхнулся водой и закашлялся. Ранья был фаворитом этого тура, но не советую тебе расслабляться. Это скорее было обусловлено расположением графини, чем его настоящей силой. «У нас могут быть проблемы», — тут же выделил главное ушлый в интригах и придворной жизни немец. «Графиня зла за проигрыш ее протеже не стал скрывать дворецкий, находящийся в ранге околита, но даже так умудряющийся смотреть на всех, как на дерьмо. Но переживать не стоит. Его сиятельству не нравилось слишком близкое общение жены и безродного эмигранта, так что он вам благодарен за урок этому наглецу». «Ну как вообще может быть благодарен английский лорд простолюдину ирландцу?» «То есть на золотые горы надеяться не стоит», — хмыкнул я, ничуть не переживая об этом. «Да и пес с ними. Я сделал это для себя, а не...» «Мы рады оказать услугу его сиятельству и не просим никаких наград за такую мелочь», — буквально заткнул мне рот Фридрих. «Когда эмигранты начинают наглеть, это действительно неприятно». И мы, как истинные патриоты Авалона, не можем допустить, чтобы пострадала честь достойного сына нашей страны. Я так и подумал. Важно кивнул дворецкий, а я с трудом удержался, чтобы не заржать. И его светлость всегда достойно вознаграждает верных ему людей. Однако бесполезный мусор ему не нужен. Пройдите этот тур, и тогда мы встретимся снова. нежайше благодарим за оказанное доверие». Воевода склонился в поклоне и под затыльником заставил меня сделать то же самое. «Его светлость будет доволен. Вот видите. Посмотрим». Дворецкий оставил за собой последнее слово и гордо удалился, не обращая внимания накланяющихся ему людей. И что это было? Не обращая внимания на завистливые и откровенно злые взгляды окружающих, мы тоже направились к выходу. Понятно, что местный граф обратил на нас внимание, «Но нам-то с этого какой профит?» «Ты же хотел попасть в Букингемский дворец?» Как на идиота взглянул на меня Фридрих. «Это как раз отличная возможность. Без покровителя сделать это будет гораздо сложнее». «Да, это понятно. Я тайком сунул немцу кулаком в бок, чтобы не зазнавался. Я имею в виду, стоит нам идти под руку первого же, кто это предложил. Тем более граф не такая уж и важная птица». Может, стоило подождать, когда начнется большое дерби, и поискать кандидатуру уже там? Прошу прощения, мой вождь, я неправильно вас понял. Торжественно поклонился мне Фридрих, за что получил еще Тумаков. Ай, все, все, я все осознал. Прости, босс. Вот и не выпендривайся. Понятно, что я бил в шутку, да и не проймешь воеводу такими тычками. Так что, думаешь, стоит нам иметь дело с этим графом, или же поищем кого получше? «Как по мне, графа будет достаточно», — пожал плечами Фридрих. «На самом дерби там уже всяко может повернуться. Если точнее, когда покажешь себя с лучшей стороны, там и герцоги подтянутся. А сам граф будет рад уступить бойца за какие-нибудь плюшки. Или же войти в коалицию. Но чем раньше у нас появится покровитель, тем лучше. Тут же еще огромные ставки играют. И лучше заранее прикрыть задницу, пока за нее не взяли заинтересованные лица». А Чарли, что скажем, не то чтобы я беспокоился о менеджере стриптиз-бара, но немец был прав в том, что неприятности нам ни к чему. Он же тоже не просто так бойцов выставляет. Хотя, с другой стороны, пока этот полупокер ничего особого и не сделал, только пристроил на отборочный тур в провинциальной деревне. «Ну, справедливости ради надо сказать, что даже здесь на отборочные просто так не попасть», – пожал плечами воевода. «Но и сложного особо ничего нет». «Тут ты прав. Думаю, они с графом договорятся. Для Чарли и его шоблы оказать услугу аристократу будет только в плюс. Так что в накладе он не останется. А большое дерби ему не по уровню. Скорее уж, Чарли ждал твоего поражения. Чтобы потом повесить долг и получить ручного бойца? Я мигом сообразил, для чего менеджеру может быть нужен такой исход. Да, наверное, так и есть. Ладно, хрен с ними». Кто там следующий противник? Будем решать проблемы по мере их поступления. Моим соперником во втором поединке тура был некий Лев из Таффордшира, оказавшийся типичным британским гопником. Ну или футбольным ультрас, что в принципе одно и то же. Разве что в отличие от знакомых мне фанатов из Кенсингтона, он неплохо боксировал, ну для любителя. По факту же, слишком прямолинейный и предсказуемый боец не представлял никакой угрозы не только для меня, но и для менее опытного адепта любого смешанного стиля, или вообще любого бойца, кто не зацикливается на ударах руками, но и активно использует нижние конечности. Мне же пришлось рубиться с этим тугодумом кость в кость, просто для поддержания образа, мол, ирландцы никогда не отступают и ничего не боятся. Правда, в отличие от рыцаря из охраны Чарли, справиться со львом было гораздо проще. Однако я все равно тяжком снял железную рубашку и позволил пару раз долбануть себя по морде. Мне даже бровь рассекли, что было просто идеально и вписывалось в победу на морально-волевых. Но, судя по внимательному взгляду графа, он все понял, в отличие от жены и большинства зрителей. Хотя, с другой стороны, это было даже неплохо, потому что представляло меня хладнокровным бойцом, готовым пойти на хитрость ради шоу. теперь осталось узнать Нужен ли такой человек самому графу и насколько он готов поверить в разумного и сдержанного ирландца?